Давай. давай. Огненный коктейль. Иду я с друзьями на антикварный рынок в Измайлово. Одета, ничего особенного. В угах или кроссовках. Джинсы, куртка, пальто. Ну в чем на рынок-то ездить? И только вопьюсь глазами в старинные русские рюмочки резного стекла. Продавцы мне тут же «Плиз, близ, 10 долларов, 10 долларов only!» А я им отчитываю по-английски. «Я русская, и не парьте мне 10 долларов». Давайте на рубли пополам. Ой, а я думал, иностранка. С чего бы я иностранка-то? Родилась и выросла в Москве. Больше, чем на месяц вообще из России не отлучалась. Но ласкаю себя мыслью такой, а может, тут все не так просто? Может, там, как у Декастера, пепел класса стучит в мое сердце. Может, моя английская прабабушка Хедвиг Хайтон сказать, что хочет? С Хедвик какая история была? Живет она себе, поживает, в 900 х годах, то ли в Сассексе, то ли в Сафоке со своим мужем, лордом Хайтоном. Рожает леди Хедвик Хайтон двоих детей. Ухаживает за розами, следит за регулярным цветением трехметровых рододендронов и принимает вечером друзей мужа. Заезжает к ним как-то погостить коллега по бизнесу лорда Хайтона, успешный предприниматель-золотодобытчик, поляк дворянских кровей Станислав Станевич. Как говорит семейное предание, красоты, обаяния, яркости и безбашенности необыкновенной. И влюбляется в прабабушку. а Она, ох, в него. Он взял и вез Хедвик от лорда. Вез в Россию, в Санкт-Петербург потому что в то время добывал золото и серебро на русском севере. Прабабушка ходила в англиканскую церковь, но так и не выучила русский язык и очень любила своего мужа. А потом они уехали в Польшу, где и родилась моя любимая бабушка Софья Станевич. Милая история межнациональной любви. Я чту ее память и единственный сохранившийся портрет папы с прабабушкой у меня всегда на стене. Она совсем не похожа на классическую подсохшую английскую леди с поджатыми тонкими губами. Крупный нос, широко открытые глаза. Выдает прямая спина и строгий взгляд. А так, вполне бы сошла за дворянку из Саратовской губернии. Но есть огорчительный один момент. У английской аристократии в то время был закон. Если жена развелась с мужем, никакого ей наследства от совместной жизни не достанется. И титулы ее тоже. До свидания. Бог с ним, с титулом, а вот родственников фамильный особняк я бы, конечно, поискала. Да все как-то не складывается. Вот я и думаю, может стучится моя прабабушка, напоминает, что надо розысками заняться. А почему это дальние родственники меня сами не находят? Вот думаю. Что за дела? Заходите к нам сами, хайтаны! я вас обогрею. Фу, откуда такая самоуверенность? Это я снова сама себе. Понятно. Взыграла во мне польская кровь. Папа ведь по паспорту поляк. И когда родители хотели, чтобы мы с братом не понимали, о чем они между собой говорят, они всегда переходили на польский. К ним по подписке даже приходил юмористический журнал «Шпильки». Родители его читали и всегда вдвоем хохотали. Но совсем не всегда моим предкам, гордым полякам, приходилось весело, мягко выражаясь. Дедушка папин папа, Яков Генрихович Долецкий, родился в Варшаве. Прямо со школьной скамьи в 16 лет вступил в социал-демократическую партию Литвы и Польши. С 1917 года член ВЦК и в 1922 году возглавил информагентство «Роста», которое потом стало называться ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза. Пережил он до того ни один арест и ни одну ссылку, и в целом всю свою сознательную жизнь посвятил строительству самого счастливого строя на земле. После звонка своего друга в 1937 Яков, арестованы на наши друзья, похоже, и следующие. Он оставил два письма моему отцу и Сталину и застрелился. Через 40 минут после того, как дед покончил с собой, пришли НКВДшники и забрали все письма. Бабушка, папина, мама. Софья Станиславовна Станевич, дочь того самого безбашенного польского дворянина-разлучника, тоже служила делом революции. В 1918 году вышла замуж за Якова и тоже строила с ним светлое будущее нашей страны. Но когда в середине 30-х годов дед, к тому времени уже руководитель ТАС, стал ездить на работу в Кремль на Роллс-Ройсе, она ему сказала, я не хочу больше с тобой жить. Ты на чем домой приехал? Ясно. Ты предал идею революции. Забрав своего сына, то есть моего папу, они переехали жить на Петровку, а дед остался жить в доме на набережной. Бабушка была человеком тонким, образованным, блистательно играла на фортепиано, свободно владела шестью языками. Она работала у Лазаря Кагановича, наркома путей сообщения, И, похоже, занималась для молодой России международным промшпионажем. Строительство железных дорог и прочая инженерия требовали серьезных знаний и опыта, который уже к тому времени был в европейских странах. Однажды, за обсуждением вопросов развития железнодорожной сети, Софья Станиславовна плеснула Кагановичу чернилами в лицо – Видимо, он проявил себя как непорядочный э, или как монстр, каким он и был по сути. А может, и просто приставал. И, разумеется, была тут же уволена. После этого зарабатывала частными уроками языков и музыки. В 37-м, вскоре после смерти деда, ее арестовали за распространение антисоветских анекдотов. Чего никогда, разумеется, с ней не происходило и произойти не могло. 17-летнего отца вызвали на Лубянку и сказали... «Твоя мама утверждает, что никогда анекдотов не рассказывала». Отец говорит, «Клянусь вам здоровьем, я с мамой прожил всю жизнь. Она верный и чистый человек, и никаких анекдотов в нашем доме не было». Тогда НКВДшники показали в Станиславне, кто это у них сидит на допросе, и сказали, «Видите, там ваш сын. Либо признайтесь, либо мы сами с ним разберемся». Она все поняла и без единой паузы сказала, «Виновата». Рассказывала. Она провела в ГУЛАГе 17 лет. Прошла лагеря от Мурманска до Средней Азии. В начале 50-х она вернулась в Москву. И однажды попросила отца поехать с ней на Ленинские горы. Вдвоем, без свидетелей. Я должна тебе сказать одну страшную вещь, Стасик. Сталин преступник. Эта история меня поразила вовсе не ее откровением про Сталина, но ее горячим желанием искренне признаться отцу в этом. Где? На Ленинских горах, чтобы никто не мог их услышать. Вот такие были времена. Прошло с тех пор больше полувека. Мы общаемся в Фейсбуках, Твиттерах, Телеграммах и прочих ватсапах. Но недавно я начала замечать, что когда люди хотят поговорить о чем-то серьезном или важном, они или выключают телефон, или куда-то его уносят. Выходит, пройдя тоталитаризм, заглушки, запреты, мы возвращаемся к другому всемирному колпаку ВПП, под которым нас все видят и слышат. Мне открывать нечего, но если я иду первый раз обедать с человеком, которого лично не знаю, к вечеру Facebook сообщает мне, что вы можете его знать. Большой брат следит за тобой? Кто ты? Брат. Не знаю всех особенностей польского характера, но я точно обязана этой своей бабушке за одну загадочную, хотя и простую вещь. Вскоре, вскоре, простите, вскоре после моего рождения папе предложили возглавить кафедру детской хирургии в Ленинграде. И родителям пришлось оставить меня в Москве на руках у бабушки. И тут меня накрыла как это неведомая и опасная болезнь сердца. Имеющиеся врачи не понимали, что за патология такая, и опустили руки. Бабушка Софья уложила меня в постель на три месяца без разрешения прыгать, бегать, носиться. И чтобы я не провала на части окружающий мир бешеной детской энергией, легла со мной рядом на все это время. Читала книжки и кормила. Вернула меня в строй здоровым ребенком, дождалась возвращения родителей в Москву и ушла в мир иной. Мне было три года. Мудрая Софья жду притока твоей мудрости в мою жизнь. Если уже заговорили о мудрости, то фамилия Долецкий – это всего лишь придуманный партийный псевдоним моего деда, который на самом деле был Яков Генрихович Феникштейн. Полагаю, польский еврей. И вот уже много лет я ворчу, что маловато мне досталось еврейской крови. С цифрами я навы, считаю медленно и плохо, пять шагов наперед просчитываю с трудом, зато компенсируем мужьями, которые почти все евреи. Родители иногда друг друга поддевали. Когда папа в порыве педагогических усилий начинал нам с братом читать нотации, мама Кира Владимировна Даниэльбек говорила, «Стасик, ну оставь, пожалуйста, этот свой польский гонор». Или когда мы долго и бестолково обсуждали какой-нибудь нелепый вопрос, типа, «Кто будет собирать и натирать лыжи?», мама гордо отмалчивалась. И папа ей говорил, Кирочка, ты не хочешь подать голос из своего замка князей Беков и все-таки с нами поговорить? Мама была не очень похожа на настоящую армянку, ну, разве что сильно вьющиеся волосы. Внешне она была копией своей мамы Александры Ивановны, которая служила литературным секретарем Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Бабушка была русская, но родом из комизырян, с чуть-чуть миндалевидными небольшими глазами. Поставить рядом бабушкин, мамин и мой профиль почти одно лицо. Я не застала моих родителей, они умерли очень рано, а я родилась поздно. Мамин отец, Владимир Исаевич Даниэльбек был московским юристом, статным мужчиной, с выдающимся носом с горбинкой, четко очерченным ртом и густыми волосами соль с перцем. А вот отец деда мой, прадедушка, гордость семьи и не только, достоин краткого отступления. Приветик. Как-то раз, уже в зрелом возрасте, году в 2015 я приняла приглашение близкого друга Рубена Варданяна и отправилась в Карабах. Время было уже мирное. Степанокерт превратился в ухоженный светлый город с парками и отелями. В один из дней нашей поездки Рубен устроил большой ужин в знаменитой Шуше где была одна из самых тяжелых битв Карабахской войны. В Шуше есть разлом между горами, место невероятной красоты, где можно сидеть часами, смотреть в расщелину и на разлетающиеся горы, покрытые изумрудной зеленью, как бархатом, и думать, мечтать, вспоминать. Неподалеку от этого магического места... Привет, Чарли. Неподалеку от этого магического... <музыка> Чарли, сейчас читаю я, а не ты. Неподалеку от этого магического места, посреди огромной сосновой рощи, накрыли стол человек на сто. Построили сцену, где упоительно пели дети Арцаха. Ребята, от 5 до 20 лет. Блюда на столе описывать, гиблое дело. И зайдемся слюной. Домашние сыры всех сортов, баклажанная долма, базартма, пряные травы, овощи, цыплята. Взрослые беседовали. Когда пели дети... Все умолкали и роняли слезы умиления. И снова, прерываясь на короткие, но содержательные тосты, болтали, болтали, болтали. И тут встала невысокая, очень приятная женщина, лет 40, подняла бокал и сказала «Вы знаете, у нас сегодня за столом правнучка человека, день рождения которого мы празднуем каждый год в нашей бывшей императорской военной академии». Даниэль Бек-Перумян Величайший полководец, человек, благодаря которому мы сохранили Армению. Он поднял родное войско, когда военные сдались, сказав, что мы не выдержим атак турок. Он сказал, не быть этому. Сардоропадское сражение никогда не будет забыто, но сегодня важнее то, что его правнучка оказалась среди нас. Слова благодарности этой женщине я произносила едва-едва, не давали слезы. Оказалось, что эта женщина – заслуженный воин, министра обороны Карабаха. Тогда же я узнала, что «бек» означает княжеский титул, представляемый к имени, которое носили только мужчины княжеских родов в Армении, в частности, в Арцахе. Получается, что мама носила мужскую фамилию – Даниэль Бек. Странно, но красиво. Скорее всего, Даниэль Имя прадеда – Бек-приставка, а фамилия – это Перумян. Однажды в Париже я зашла на кладбище Перлашес и увидела могилу, на которой было написано «С.А. Даниэльбек Шукшинский». Умер в 1931 году младший офицер армии, бывший пристав Государственной Думы. И подумала, сколько же наших Даниэльбеков по всему миру-то? Буду искать. Главное, чтобы хватило армянского темперамента и русского терпения. Выпили. Выпили. Давайте долить хоть.